и никогда больше сюда не вернешься, — ответила Барбру. «Неужели ты так плохо думаешь обо мне?» — спросил он. «А разве у тебя никого нет, кто бы тебя там задержал?» «Нет. Между нами говоря, я ни с кем не помолвлен», — сказал он. «Как же? Уж наверняка помолвлен». «Нет, — говорю тебе, — это истинный факт. Они долго любезничали. Элисеус окончательно влюбился. «Я буду писать тебе», — сказал он. «Можно?» «Да», — ответила она. «Не хочу быть назойливым и делать это без разрешения». Вдруг его хватила ревность, и он спросил. «Я слышал, ты помолвлена с Акселем?» «Это правда?» «Это с Акселем-то, — сказала она, — так презрительно, что он тотчас успокоился. «Он зря старается, — сказала она, — но тут же раскаялась и прибавила. «Но сам по себе он ничего, Аксель-то, и газету для меня выписал, и подарки часто делает. Это у него не отнимешь». «Боже, сохрани! — согласился Элисеус». Он может быть самым выдающимся и замечательным человеком в своем роде, но суть не в этом. Однако при мысли об Акселе Барбру, должно быть забеспокоилось. Она встала и сказала Элисеусу, «А сейчас тебе пора уходить, потому что мне надо на скотный двор». В следующее воскресенье Элисеус пошел к ней значительно позднее, чем прежде, и захватил с собой письмо. Вот это было письмецо. Целая неделя восторга и головоломной работы. Он выносил его, вызубрил наизусть. Фрэкин Барбру Бредесен! Вот уже два или три раза я имел невыразимое счастье видеть тебя. Вечер был поздний. Барбру, наверное, уже освободилась от работы на скотном дворе, а может, даже и легла спать. Не беда, так даже лучше. Но Барбру не спала, сидела в землянке. И по всему было видно, что у нее нет ни малейшего желания любезничать с ним. Ни капельки. У Элисеуса составилось впечатление, что Аксель прибрал ее к рукам, а может, и предостерег ее. «Пожалуйста, вот письмо, которое я тебе обещал». «Спасибо», — сказала она, а распечатала письмо и прочла без видимой радости. «Хотела бы я уметь так хорошо писать, как ты». Он был разочарован. «Что он сделал? Что с ней? А где Аксель?» «Ушел. Может, ему надоели эти настойчивые воскресные визиты и захотелось уйти из дома?» а, может, нашлось неотложное дело, потому что он ушел в село еще вчера. Нету его. «Что ты сидишь в душной землянке в такой чудесный вечер? Пойдем погуляем», — сказал Элисеус. «Я дожидаюсь Акселя», — ответила она. «Акселя, ты что, не можешь жить без Акселя?» «Могу, но ведь надо же его покормить, когда он вернется». Время шло, пропадало даром, близости между ними не устанавливалось. Барбру продолжала капризничать. Он попробовал было снова рассказать ей о соседнем селе и снова не забыл упомянуть про свою речь над гробом. Я и сказал-то всего несколько слов, но у некоторых на глаза навернулись слезы. «Да ну!» — проворчала она а в воскресенье был в церкви. Что тебе там понадобилось? Понадобилось? Просто пошел посмотреть. Священник, по моему скромному мнению, проповедует неважно. У него нет никаких хороших приемов. Время шло. Как, по-твоему, что подумает, Аксель, если застанет тебя здесь и нынче вечером? Сказала вдруг Барбару. О, если бы она ударила его прямо в грудь, он был бы ошеломлен не менее. Неужели она забыла их прошлое свидание?»